Дровотаск, который прислугу его не считался, но из уважения приносил дров, убирал по мое на кухне и вообще исполнял обязанности, которые были не под силу старушке. Бывало, сидишь и читаешь или пишешь что-нибудь, и вдруг слышишь какой-то шорох и пыхтение, и что-то тяжёлое ворочается под столом у клонок. Вглянешь, это Егор босой собирает под столом маш или вытирает пыль.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 Здесь на каторге он сам построил себе избу, делал вёдра, столы, неуклюжие шкафы, умеет делать всякую мебель, но только про себя, то есть для собственной надобности. Сам никогда не дрался и бит не бывал, только когда-то в детстве отец вышвыркивал его за то, что горох стёрёг и петуха впустил. Однажды у меня с ним происходил такой разговор: "За что тебя сюда прислали?" спросил я.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 ослал меня на рот о контору с условием засвидетельствовать я был на лошади по дороге к конторе от дрёха воротил меня был большой раслив нельзя было проехать завтра говорит я поеду в контору об земле своей арендвой и это условие засвидетельствую ладно отсюда пошли мы вместе я на лошади а кумбани пешком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 Мы по стакану вместе с ним и выпили Ну вот тут пошли весь народ домой из кабака И мы с ним сзади пошли тоже Меня переломило верхом-то ехать Я слез и сел тут на бережку Я песни пел, дошутил да Разговора не было худого Потом мы-то встали и пошли Ты расскажи мне про убийство, перебиваю я Постой Дома я лег и спал до утра, пока не разбудили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 потом пустили его к себе ночевать в свой дом некоторые его здесь стерегли не сделал бы себе чего у него тут рожишка была опасно поутру охватились его нет тут соскорили у него обус делать и по деревне искали и в поле бегали искали его потом уж пришли из стана и объявили что Сергея уже там тут нас начали забирать А Сергей, знаешь, прямо к становому до да курятнику на коленки стал и говорит: "На нас что, Ефремовы дети уже год три нанимали побить Андрюху". "Дорогой, говорит, шли бы втроём, Иван да Егор, да я ис, говорили вместе побить. Я, говорит, корчёвочка ударила Андрюху, и Иван да Егор схватились бить его, а я ис пожался до да назад, говорит, побежал за задними мужиками. Потом нас, Иван, Геш, меня и Серёгу забрали в Термов город".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 То щет, а говорил, ты глаза крестит, а всё неправда. Но осудили да в острог. В остроге жили под замком. Но только был я парашочником, подметал кабер и обед подносил. Давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. Он три будет человек. Как заслышали выход, телеграмму домой послали. Перед Николой было дело.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 Народ просит: "Не дайте погибнуть вашего городея. И он сперва не ломить, не просить, не дам погибнуть ни чего". Потом стали накапляться под Нижние Нары, кричали стали проситься доломиться. Барин говорит: "Ну, ребята, выпущу вас только чтоб не бунтовать, а нет всех перестреляю". А потом выпустил, сделали богомоление, чтобы Господь усмирил. И погибнуть бы молились на коленях. После богомоления выдавали нам галеты, сахар и море засберилось. На другой день стали увозить народ на баржак на берег. А берег было богомоление, потом нас перегрузили на другое судно, турецкое пароход добровольного флота Владивосток. Примечание автора. И привезли сюда в Александровск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 А утром нам начали выдавать, что следует. Для одного декаль, на третий в баню, а, а на четвёртый работа вспогнали. Первые на первое копали канавы под здания, где лазарет теперь. Кочевали, отбирали, копали и всё бродчеть неделю или две, а может и с месяц. Потом мы вывозили брёвна из-под Бихайловки. Тазком тачили версты за три и в городы у моста сваливали. Потом на огород погнали, ямы для воды копать. А как наступился на кост, стали забирать коречонных. Спрашивают, кто косить уметь. Ну, кто при сдавался, того и писали. Выдали нам на всю артель хлеб, крупу, мясо и погнали с надзирателем на кост в Армуданы. Жильян чего, Бог здоровье давал и косил и хорошо. Других надзиратель колотил, а я дурдовое слово не слыхал. Ругают столько народ, зачем бойко идёшь? Ну, да ничего.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 А Сашке я делал всё по крестьянской работе. Жал, убирал, молодел, картошку копал. А Сашка за меня в козню, в борёвню возил. Или всё своё, что получали из козным. Отработал я 2 месяца, 4 дня. Обещал Сашка денег, да не отдал ничего, только и дал, что пуд картошки. Привёз меня Сашка в тюрьму и сдал. Выдали мне топор и верёвку давать, так сказать.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 Накопил я их кучу, большой и потом N2, продал жеду баночку. Накопил я также лес, 60 деревьев и продал по 15 копеек. Вот и жило помаленьку, как Бог даёт. А то только в вашем скоблогороде разговаривать мне с тобой некогда, надо по поводу идти. Поселенцы скоро выйдешь. Летчей опять. Скучаешь по дому? Нет. Одного вот только детей жалко глупый. Скажи, Егор, о чём ты думал, когда тебя в Одессе на пароход довели? Бога молил. О чём? Чтобы дитям ума разума послал. А чего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин? Потому что им и дома хорошо.